10. Медсестра провела Лизи в смотровую 2, а затем вернулась к плачущей девушке, так плотно сжав губы, что они практически исчезли. Лизи села на единственный стул, посмотрела на единственную в комнате картину. Пушистый кокер-спаниель на поле нарциссов. Через несколько секунд она знала, что ей пришлось бы ждать больше, если бы от нее не требовалось срочно избавиться. В смотровую торопливо вошел доктор Мансингер. Закрыл за собой дверь, отсекая всхлипывание малолетки, и пристроил кослявый зад на столе для осмотра пациентов. «Я Холл Мансингер», — представился он. «Лиза Лэндон». Она протянула руку, и доктор Мансингер быстро ее пожал. «Я бы хотел получить гораздо больше информации о состоянии вашей сестры для истории болезни, вы понимаете. Но сами видите, у нас сейтнот. Я вызвал второго врача, но пока придется трудиться из-за него». «Я очень признательна вам, что вы сумели уделить мне несколько минут». А сама по достоинству оценила спокойствие, которое слышалось в ее голосе. Этот голос однозначно заявлял все под контролем». «Я готова вас заверить, что в настоящий момент моя сестра Аманда не представляет для себя угрозы, если вас это тревожит». «Ну, вы понимаете, конечно, меня это тревожит. Но я поверю вам на слово. И ей тоже». Она уже совершеннолетняя, да и ее поступок определенно не попытка самоубийства. Он смотрел на листок, который лежал на столе, а тут скинул глаза на Лизи. Это так? Да. М да. С другой стороны, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы увидеть, что для вашей сестры это не первый случай членовредительства. Лизи вздохнула. Она говорила мне, что ходит к психоаналитику, но ее врач отбыл Вайдаха. Айдаху, Аляска, Марс. Какая разница? Это обвешанная бусами сука отбыла. Насколько мне известно, это правда. Вашей сестре нужно вновь заняться собой, миссис Лендон, понимаете? И поскорее. Членовредительство так же далеко от самоубийства, как анорексия, но и первое и второе говорит о суицидальных тенденциях. Он достал из кармана белого халата блокнот, начал писать. «Я хочу порекомендовать вам и вашей сестре одну книгу. Она называется «Кто режет себя?» И ее автор — Питер Марк Стайн, — закончила Лизи. Доктор Мансингер в удивлении поднял голову. «Мой муж нашел эту книгу после того, как Анда... После того, что мистер Стайн называет... После ее була, ее последнего кровь була. Молодой доктор Мансингер смотрел на нее, ожидая завершения фразы. Продолжай, Лизи, скажи, это называется бул, называется кровь бул. Она придавила эти мысли. После последнего Сандой случая того, что Стайн называет разрядкой, он ведь использует именно этот термин, так? Голос Лизи звучал спокойно, но в ложбинках висков выступили капельки пота, потому что внутренний голос был прав. Назови это разрядкой или кровь булом, смысл от этого не менялся. Совершенно не менялся. «Думаю, да», — ответил Мансингер, «но книгу я прочитал несколько лет назад». Как я и сказала, мой муж нашел книгу, прочитал ее и дал прочитать мне. «Я ее найду и отдам Дарли. Рядом с нами живет еще одна наша сестра. Сейчас она в Бостоне, но как только вернется, я прослежу, чтобы эту книгу прочитала и она. И мы будем приглядывать за Амандой. С ней бывает трудно, но мы ее любим». «Ладно, с этим понятно». Он соскользнул со стола. Бумажная простыня скрипнула. «Лэндон, ваш муж был писателем?» «Да». «Примите мои соболезнования». Как она выяснила на собственном опыте, то было одним из самых странных последствий брака со знаменитым человеком. Даже через два года после его смерти люди продолжали выражать ей соболезнования. Она догадывалась, что ничего не изменится и ещё через два года, а то и через десять. Это навевало тоску. «Благодарю вас, доктор Мансингер». Он кивнул, а потом вернулся к предмету их разговора, что не могло не радовать. «Такие случаи среди зрелых женщин довольно редки. В значительно большей степени членовредительства характерно для...» Лиззи уже представила себе концовку фразы. «Подростков вроде той паршивки, что плачет в соседней комнате. Когда в приёмной что-то сильно грохнуло, и послышались возбужденные крики. Двери с приёмной в смотровую два распахнулась, и на пороге возникла медсестра». Она вроде бы даже увеличилась в размерах, будто проблемы раздували ее. Доктор, вы можете подойти? Мансингер не стал извиняться, просто сорвался с места. Лизи за это его только зауважала. Совиса. So Она подошла к двери в тот самый момент, когда добрый доктор буквально сшиб с ног девушку, которая выскочила из смотровой один, чтобы посмотреть, что происходит в приемной. А потом толкнул таращащуюся Аманду в объятия сестры так сильно, что они обе едва не повалились на пол. Дорожные копы и полицейский округа Маунти стояли над молодым человеком без видимых травм, который раньше дожидался своей очереди позвонить по телефону. Теперь он лежал на полу, лишившись чувств. Парень с разорванной щекой продолжал говорить, как будто ничего не произошло. Все это заставило Лизе вспомнить стихотворение, которое когда-то прочитал ей Скотт. Удивительно, жуткое стихотворение о том, как мир вдруг начал вращаться, наплевав на то «берьмо». Сколько это приносит нам боли. Кто его написал? Эллиот? Один, Человек, который написал стихотворение на смерть борт стрелка? Скотт мог бы сказать, и в этот момент она отдала бы последний цент, чтобы получить возможность повернуться к нему и спросить, кто из них написал то стихотворение о страдании.